Майкл Ривз. «Темный мститель». Часть первая. Космос – отличное место для всех желающих спрятаться. Неймадианский грузовик «Саакак», отключив все позывные, тайком пробирался сквозь неизведанные сектора внешних территорий. Огни погашены, и система антипеллинга работает. Он не опасался, что его засекут. Здесь, в нескольких тысячах парсек от густонаселенных центральных миров, вполне достаточно минимальной маскировки. Даже неймодианцы, признанные мастера параноидального мышления, чувствовали себя спокойно в бескрайнем пространстве между центральным гало и одним из спиральных рукавов. Но и тут лидеры торговой федерации не смогли расстаться с природной страстью к уловкам. Они нуждались в лицемерии и вероломстве, подобно тому, как маленькая личинка нуждается в безопасности и тепле своего убежища. Иса, как был наглядным тому примером. На вид обычный торговый корабль, подковообразный корпус которого предназначен для транспортировки большого количества груза. Но стоило только незадачливому врагу попытаться подойти ближе, как он с удивлением обнаружил бы тяжелую броню из дюрастила, бластерные турели и хорошо защищенные коммуникационные коридоры. И именно в тот самый момент, когда было бы уже поздно. На Капитанском мостике Саакака стояла тишина. Лишь мерно шуршали системы фильтрации воздуха. Напротив огромной панели застыли три фигуры. Плащи и накидки, выдававшие в них представителей неимодианской аристократии, не спадали складками на пол. На появление некоего четвертого фигуры не отреагировали. Но в их жестах появилось что-то подобострастное. В физическом смысле четвертого с ними не было. Силуэт в плаще с капюшоном был голограммой, трехмерным изображением, проецируемым неведомым источником с расстояния многих световых лет. Неосязаемый, нематериальный, таинственный образ подавлял трех неимодеанцев. Они подчинялись ему безропотно, словно он был рядом, сжимая в каждой руке по бластеру. Лицо, даже едва видное под капюшоном, было жестким и неумолимым. Четвертый медленно обвел неимодианцев взглядом. Резкий голос разорвал молчание. Он принадлежал тому, кто давно привык к всеобщему повиновению. «Вас только трое!» Самый высокий, носящий тиару вице-короля, срывающимся голосом, ответил. «Вы правы, Владьика Сидиус!» «Я вижу тебя, Гунрай, и твоих лакеев, Хаака и Дафайна!» «Где четвертый?» «Где Мончар?» Вице-король Федерации Нута Гунрай хлопнул руками перед собой, тщетно пытаясь скрыть нервную дрожь пальцев. Он надеялся, что со временем привыкнет разговаривать с владыкой Сидиусом, но пока получалось плохо. Кроме всего прочего, встречи с Дартом Сидиусом по мере приближения крайнего срока наложения эмбарго становились все более напряженными и выводящими из равновесия. Гунрай не знал, что ощущают его партнеры Даултай Дафайн и Руны Хаака. Обсуждение чьих-либо чувств было строжайше запрещено неимадианским этикетом. Но он отдавал себе отчет в том, каково ему бывает после общения с владыкой Ситхом. Очень хотелось закуклиться и заснуть. Особенно сейчас. Проклятие на Хаса Мончера. Где шляется этот выродок, этот паразит? Вне всяких сомнений, не по переходам Саакака. На корабле обыскали все от центральной сферы до зажимов на концах каждого стыковочного захвата, но не смогли найти не только заместителя вице-короля также не доставало одного разведывательного катера, оснащенного гипердвигателем. Если сопоставить эти факты, шансы вице-короля Гунрая стать кормом для плесени на неймадии угрожающей росли. Голографическое изображение Дарта Сидиуса мигнуло, затем снова обрело четкость. Сбои, судя по всему, происходили из-за активности зон звездообразования, находящихся между кораблем и тем загадочным миром, откуда исходил сигнал. Уже не в первый раз Гунрай ловил себя на мысли, что ему интересно, в каком мире или на каком корабле находится реальный ситх. Но вице-король отогнал прочь ненужные мысли. В данных обстоятельствах он не желал знать слишком много о союзниках. Да и то немногое, что он уже знал, очень хотелось забыть. Сотрудничать с Дартом Сидиусом столь же безопасно, как быть запертым в пещере на Татуине с голодным край-драконом. Лицо под капюшоном обратилось прямо на него. «Так что?» – потребовал Сидиус. Уже открывая рот, Гунрай знал, что лгать бесполезно. Сидх был мастером силы. Этого таинственного энергетического поля, которое, как сказал кто-то, связывает галактику так же надежно, как и гравитация. Сидиус, может быть, и не мог читать чужие мысли, но определить, что кто-то лжет, он, несомненно, способен. И даже осознавая это, неимодианец не смог удержаться от увиливаний. Зато ему, наконец, удалось прекратить появление липкой, мыслянистой испарины на шее. Он заболел, владика. Слишком много еды. У него очень слабая конституция. Гунрай закрыл рот, плотно сжав губы, чтобы не дрожали. Внутренне он клял себя. Такая трогательная и прозрачная отговорка. Даже гамурианец догадается. Он ждал, когда Сидиус скомандует Хака и Дафайну взять его и лишить одеяния чина. Он не сомневался, что они это сделают. Для неимодианцев в общегалактическом языке самым сложным словом для понимания оказалось слово «лояльность». Но, к глубочайшему удивлению Гунрая, вместо неминуемого наказания Сидюс спокойно кивнул. «Я понял. Значит, мы вчетвером обсудим план на случай непредвиденных обстоятельств, если эмбарго на торговле не состоится. Мончер тоже будет посвящен в него, когда поправится». Ситх продолжал говорить, излагая свой план. Спрятать армию боевых дроидов в грузовых отсеках торговых кораблей. Но Гунрай едва мог вникнуть в подробности. Он был поражен, что его отчаянная хитрость сработала. Но радость вице-короля жила недолго. Он понимал, что в лучшем случае приобрел отсрочку, не больше. Когда голограмма Сириуса в следующий раз материализуется на капитанском мостике Саакака и потребует объяснения по поводу Мончера, Сказка о болезни уже не убедит Ситха. Выбора не было. Его заблудший помощник будет найден. И быстро. Но как это сделать, не вызывая подозрений у Сидиуса? Временами Гунраю казалось, что Ситх может каким-то непостижимым образом заглянуть в каждую каюту, в каждую нишу и спаленку грузового корабля. Казалось, он знал все, что происходило на корабле, каким бы незначительным ни было событие. Вице-король приказал себе сохранять спокойствие. Он воспользовался тем, что Сидиус на секунду переключил внимание на Хаака и Дафайна и из-под тяжка сунул успокаивающую капсулу в рот. Он чувствовал, как легкие судорожно пульсируют, стараясь обеспечить доступ воздуха. Старая пословица характеризовала немодианцев как вид, все органы которого созданы для переживаний. Нута Гунрай отчетливо ощущал, что тревога, подавленная на короткое время, угрожает вырасти снова, но уже в желудке. И, похоже, в пословице изложено не совсем приятное, но правда». Владыка Дарт Сидиус закончил инструктаж неимодианцев и сделал легкое, почти пренебрежительное движение. На другом конце комнаты щелкнул предохранитель, и голографическая связь прервалась. Мерцающее бело-голубое изображение неимадианцев и части их капитанского мостика, захваченные лучом передатчика, растворились. Сидиус тихо и неподвижно стоял на площадке гиперпространственной связи. Его разум мерно плыл по быстринам и водоворотам силы. Прочие, обладающие меньшей восприимчивостью, давно забыли о ней. Но для него великая сила была всепроникающим туманом, невидимым, но тем не менее осязаемым постоянно собирающимся и клубящимся вокруг него. Невозможно рассказать, невозможно описать, что это такое. Единственный способ понять, использовать ее. Много лет он учился понимать и ощущать каждый прихотливый поворот неустанного течения силы, каким бы незаметным он ни был. Но даже не обладая исключительными способностями, он знал бы, что Нута Гунрай лгал о местопребывании Хаса Мончера. Вспоминалась старая шутка об этом качестве вице-короля. Как понять, что неймодианец лжет? Ему достаточно открыть рот. Сидиус чуть заметно кивнул. Несомненно, гунрай лжет. Единственный вопрос – почему? Неймодианцы слабы, это действительно так. Но даже самое трусливое существо зарычит, скочит на задние лапы и начнет кусаться, если на то есть серьезная причина. Они строят какие-то козни. Все остальные варианты безнадежно наивны. Хотя Дарта Сидиуса можно было бы обвинить во многих грехах, но наивность не из их числа. С учетом того, как важны эмбарго Бу и последующие экономические махинации, напрашивалось одно разумное действие. Сидиус снова едва заметно двинулся. Сила откликнулась рябью. Передаточная площадка под его ногами засветилась опять. Он послал свое изображение сквозь пустоту в другое отдаленное место. Настало время ввести в игру нового участника. Того, кто годы тренировался выполнять именно такие задания. Того, кто составлял вторую половину Ордена Ситхов. Его протеже, его последователя, его ученика. Того, кого Сидиус называл Дарт Мол. Дроиды-убийцы запрограммированы на убийство. Каждый из четырех новейших экземпляров от транк роботики был вооружен по-своему. Один сжимал металлическую рапиру, другой поводил тяжеленной дубиной, третий раскручивал короткую боевую цепь, четвертый орудовал двумя обоюдоострыми клинками шириной с человеческую руку. В дроидах были заложены умения дюжины мастеров боевых искусств. Их реакция срабатывала на доли секунды раньше, чем самые развитые рефлексы живого существа. Их дюрастиловые корпуса выдерживали бластерный огонь. Система предусматривала ограничители, которые не давали наносить смертельный удар в случае поражения противника. Но нынешний хозяин отключил эту опцию. Малейшая ошибка — смерть. Дарт, мол, не делал ошибок. Ученик ситха стоял посреди зала. Дыхание было ровным, сердце размеренно билось он анализировал реакции тела на опасность анализировал и контролировал двое дроидов рапира и цепь как мол мысленно назвал их находились в поле зрения остальных дубину и клинка он не видел но это не имело значения используя силу он мог ощущать их движение так же явно как если бы он мог видеть спиной мол поднял оружие лазерный меч с двумя клинками и активировал его С двух сторон из рукояти с треском и шипением вырвался ярко-красный поток чистой энергии. Любой джедай может использовать обычный лазерный клинок, но только мастер способен владеть оружием, изобретенным миллион лет назад легендарным повелителем тьмы Экзором Куном. Если оружие не понять, не почувствовать, то оно становится опасным и для обладателя. Рапира сделал широкий выпад. Его металлическое коленное соединение едва не коснулось пола. Острие чуть заметно сверкнуло у сердца мола. Темная сила захлестнула хитка Ее мощь черной молнии разрасталась в нем, оттачивая его искусство и управляя реакцией. Время казалось слишком медленным, растянутым. Просто разрубить лезвие пополам, лишь немногие металлы в состоянии противостоять лазерному мечу, проблем не возникло маул отвел острие рапиры и лишь поднял руки на уровень груди левый клинок ситха прошел сквозь манипулятор дроида сжимавший оружие и манипулятор и рапира с грохотом обрушились на пол мол упал на левое колено как раз в тот момент когда удар дубины едва не снес ему спинной рог не глядя руководствуясь только колебаниями силы ситх дернул правый клинок назад левый рванулся вперед дубина и рапира теперь были лишь груды деталей Искореженные системы искрили, и смазочная жидкость испарялась маслянистым красноватым туманом. В момент выпада вперед, мол, поднырнул под рушащегося дроида и плавно перевернулся через плечо. Он поднялся, вращая меч над головой, и принял так называемую стойку скачущего банты. Но даже когда Ситх делал движение, часть его следила за состоянием тела. Дыхание было спокойным и размеренным. Пульс участился не более, чем на 2-3 удара в минуту. Двое повержены, двое остались. Цепь вращала оружие над головой, как пропеллер Герокрафта. Тяжелые звенья мелькали в воздухе. Мол перенес вес направо и мощным ударом впечатал ботинок в бронированную грудную панель дроида. Опустившись на корточки, он перехватил лазерный меч и будто косой отсек противнику ноги в коленях. Дроид осел, когда Мол снова раскрутил оружие над головой принимая позу, известную как «восход гнева». Он опустил правый клинок треплением спинного устройства цепи. Тренированные мышцы ног напряглись, и ситх поднялся мощным рывком, увеличивая силу удара. Клинок вспорол цепь от основания до верха. С металлическим скрежетом дроид развалился на две половины. Отрубленные ноги ударились об пол лишь немногим раньше, чем сверху приземлились половинки корпуса. Едкий запах паленой смазки нахлынул на Мола. То, что несколько секунд назад было действующим экземпляром высоких технологий, было теперь едва познаваемым грудой оплавленного металла. Трое. Остался один. Клинок надвигался на моло слева, исполняя острыми лезвиями защитные движения — вверх-вниз, вправо-влево. Сияющий образ отточенной смерти ослеплял неосторожного врага и намеревался разрубить его. Мол позволил себе скривить губы. Он дотронулся до контрольного щитка своего меча. Гудение прекратилось, исчезли лучи энергии. Не сводя глаз с дроида, он положил оружие на пол и отпихнул носком ботинка в сторону. Ситх принял низкую защитную стойку. Он наблюдал смертоносные финты, которые выделывал клинок. Такие дроиды не знают страха. Но Дарт Мол понимал, что любое более продвинутое, чем дроид-убийца существо, ужаснется, увидев, что его противник отложил оружие и встречает его голыми руками. Страх — такое же могущественное оружие, как бластер или лазерный меч. Темная сила переполняла его, пытаясь ослепить ненавистью, но он сдерживал ее. Одна рука ситха находилась около уха, другая защищала бедро. Он поменял их местами вглядываясь, выжидая. Клинок продвинулся вперед еще на полшага, сводя и разводя лезвие, ища брешь в защите оппонента. Мол дал дроиду найти то, что тот искал. Он отвел левую руку от корпуса, открывая место для удара или выпада. Клинок заметил этот недочет и ринулся в молниеносную атаку, вскинув одно лезвие для нападения, а вторым обороняясь. Мол отскочил, Ударил левой ногой противника по лодыжке, затем правой по бедру. Потеряв равновесие, дроид завалился назад и рухнул на пол. Мол подпрыгнул и сделал сальто, метя пятками обоих ботинок в голову поверженного. Металлический череп заскрежетал и проломился. Из разбитых фоторецепторов посыпались искры. Мол снова перекувырнулся, переходя в стойку в засаде, чтобы быть готовым прыгнуть в любом направлении. Но в этом не было необходимости. Четвертый тоже прекратил свое существование. Много дней понадобится техникам для починки клинка, дубины и рапиры. Цепь починить было бессмысленно, он годился только на запчасти. Дарт Мол выдохнул, ослабил стойку и, наконец, кивнул. Сердцебиение участилось примерно на пять ударов по сравнению с нормальным состоянием. Только на лбу блестели едва заметные капельки пота, но в остальном кожа была сухой. От старта до финиша прошло где-то около 60 секунд. Мол слегка нахмурился. Во всех смыслах не его рекорд. Одно дело побеждать дроидов, джедай – другой случай. Он проведет бой лучше. Ситх поднял лазерный меч и повесил на пояс. Теперь, когда мышцы разогреты, пора приступать к боевым упражнениям он едва успел пройти несколько метров как знакомое свечение воздуха заставило его остановиться прежде чем фигура в капюшоне приняла четкие очертания мол опустился на одно колено и преклонил голову учитель произнес он чем могу служить сидиус посмотрел на своего ученика я доволен как ты справился с черным солнцем организация будет приходить в себя еще много лет мол тихо кивнул Эта мимолетная похвала была самой большой платой, какую он когда-либо получал за работу. Но похвала не имела значения. Важно лишь служение своему учителю. «У меня есть новое задание для тебя. Все, что пожелает мой учитель, будет исполнено. Хас Мончер, один из немодианцев, с которыми я сейчас имею дело, исчез. Я подозреваю, что это предательство. Найди его». Выясни, говорил ли он кому-нибудь о предстоящем эмбарго. Если говорил, убей его и всех тех, кому он рассказал. Голографический образ померк. Мол выпрямился и направился к двери. Он шагал твердо. Любой другой, даже джедай, наверняка заявил бы, что такое задание невыполнимо. В конце концов, галактика велика. Но провал не вариант для Дарта Мола. Для него такого понятия не существовало.